Ваша поездка решена единогласно. Да что вы. Невеста пусть не горюет. Приедет к вам после, когда вы схлопочете ей паспорт. Пока вы у нас ходите в холостяках. Ну, очень рад. Очень. Дай-ка мне дрожайшую Евгению Сергеевну. Распрошу немного об избраннице. Одну минуту, Леонид Кириллович. Знаете, что встречи с моей татой, чудеснейшей девушкой на свете, я обязан вам. Как это?